«И молча можно грешить», — говорил он, — «и в беседе можно делать дело Божие». «Ну вот мы пришли», — сказал он, останавливаясь у входа крошечной избенки с подслеповатым оконцем. «Ничего, входите, как-нибудь уж поместимся». Дупло свое он оставил, очень уж посетители там донимали его. Здесь он обращал на себя меньше внимания. Но все же и тут было слишком суетно, и он уже обдумывал — куда бы ему податься подальше в леса. Жалко было только покинуть старца Нила, в которому он был очень привязан. В черной от дыма и темной избенке были только нары из тонких жердочек, непыратый столик да столец о трех ножках. Отец Григорий тихонько толкнул Тучина локтем, под нарами валялась какая-то пестрая икона — В переднем же углу висел только лих Христов, один Большиокий. Земляной сырой пол был весь усеян стружками, все иноки занимались рукоделием, кто мрежи плел, кто иконы писал, кто посуду деревянную делал. И работали тут по совести, да не токму трудов своих хлеб снидают, но да и о нищих любовь показывают. Павел усадил своих гостей. — Не проголодались ли рабы Божьи? — осиял он их своим дивными глазами. — А то можно сухариков расстараться. Нет, — Нет-нет, — отозвались гости, — мы еще на том берегу закусили. Ничего, не утруждайся. — А ты вот лучше скажи нам, как это ты икону-то так под одр свой забросил? — сказал отец Григорий. — Да какая же ты икона? — улыбнулся Павел. — Икона вот, — указал он на лих Христов. А это так только. Одно пустое воображение мысли. Он достал икону из-под нар и сдул с нее пыль. На ней было изображено что-то вроде страшного суда. Внизу, в красном огне, даже черные черти с рогами виднелись. «Какая же это икона?» — повторил Павел. «Икона — это радость. Свет не вечерний. В небеса оконца светлая. Вот будете, может, у старца Нила в поглядеть там на икону. Прекрасная заря, держащая пресветлую лучу — вот это икона. Иконы писать тоже понимать надо, и не всякий за это дело браться должен. Иконописцу подобает быть чистым быти, житием духовным жити и благими нравы, смирением же и кротостью украшатися и всем благое творите». «Есть у тебя свет в душе, будет он и в иконе твоей, а нету его в душе, не будет и в иконе. А то вон в Ферапонтовом монастыре видел я тоже икону. Бурю внутрь имеей. изображена на ней Богородица и старый Иосиф, которого искушает дьявол, указывая ему на кривую суковатую палку, как от нее не может быть плода, так и от тебя старика». Иосиф задумался, мучится, совсем это не икона, ни к чему, нет, поправился он, может, оно свой смысл и имеет, но только не люблю я этого, я люблю радости и излучение и красы небесной, горе тому, кто возлюбил мрак, и необыкновенные глаза его, и слова милые были полны несказанной теплоты». Отец Григорий покосился на тучина Ну что, недаром приходили. На лицах тучина и Терентия была теплота умиления. Во имя отца и сына и святаго духа раздалось за дверью. Аминь. Ты что, брат Данила? Пришедший инок был во всем прямой противоположностью Павлу. Румяный крепыш с буйными темными волосами в кольцах, с бойкими глазами, развертистый. Он производил скорее впечатление торгового человека, княжего отрока, чего угодно, но только не инока. «Не дашь ли мне дал отца, отец Павел?» — сказал он. «Я свое грешным делом сломал, охотца мне миссы, что поделал торговым скорее сдать». «Так что, возьми вон на полке». «Спасибо, я скоро назад принесу». «И не скоро так, ладно», — улыбнулся Павел. Данилов взял долото и с любопытством оглядел своими бойкими глазами посетителей. но «Ну, счастливо оставаться!» — тряхнул он своими темными кудрями и фарсисто пошел тропкой в лес. «Москвич?» — спросил отец Григорий с улыбкой. Рязанец улыбнулся и Павел. «Они выходкой-то и московитянам не уступают».